Глава 17 Ночь и впрямь прошла спокойно. Ни шума моторов вдалеке, ни подозрительных шагов в саду, ни лязгаша затворов и свиста пуль. Только привычные деревенские звуки. Уханье совы да шелест листвы. Беглецов никто не нашел. Непроглядная деревенская тьма и густая завеса из звезд надежно укрыли нас от всего внешнего мира. Мы проспали крепким мертвым сном уставших от погони людей, и ничто не нарушило этой благодатной тишины. Первым с рассветом, как обещал, явился Прокопич. Скрип калитки его негромкий голос, заговаривающий с Матроскиным, гоняющим с утра мышей в доме, разбудили меня. Я выглянул в окно и увидел, как старик ставит на стол под яблоней глиняный кувшин с парным молоком, от которого в прохладном утреннем воздухе шел густой пар. Матроскин, почуяв угощение, тут же материализовался на подогоннике и выразительно потребовал угощения, естественно, на кошачьем языке. Старика в тайну говорящего кота мы не посвящали. Получив свою порцию молока, Матроскин тут же забыл обо всем на свете. А старик в следующую минуту уже растапливал самовар. И где только он его откопал, я и сам не помнил, где он у меня хранился, щедро подкидывая его топку шишки и сухие еловые веточки. Вскоре над садом, щедро заросшим одичавшей мариной, поднялся в небо вкусный запах дымка и свежезаваренного чая. А Прокопич тем временем деловито поставил на стол деревянный поднос с хлебом и принялся пластать на тонкие ломтики принесенный с собой огромный шмат соленого сала. Так что пришлось нам с Артемом срочно вставать, чтобы не подавиться слюной. Завтрак в этом зеленом убежище, куда еще не проникал чужой взгляд с дороги, был неспешным и основательным. Мы пили чай с пахучими травами из блюдечек, заедая его медом и слушая утреннее пение птиц. Матроскин, шумно лакая парное молоко, мурлыкал так, что казалось, что рядом работает мощный трансформатор. Мы обсуждали, как привести в порядок дом, запастись дровами и провизией. В общем, решали насущные бытовые вопросы. На какой срок нам придется здесь зависнуть, не знал никто. И вот, когда мы уже выдули почти половину самовара, Прокопич, аккуратно вынув изо рта папироску, сказал. — Насчет провизии не волнуйтесь, я все устрою. И с домом помогу. Он, гляжу, в отличном состоянии. А вот насчет обороны...» Он сделал многозначительную паузу. «Про найденные в лесу схрон я уже рассказывал. Основательно там кто-то оружие припрятал. Автоматы, патроны, гранаты есть. Там целый арсенал». Он отхлебнул чайку и хлопнул ладони по колену. «Нечего нам на вось надеяться. Поджидать незваных гостей надо ворженными до зубов. — Сходим сегодня, проведаем мой клад, — приложил он. — Ну и сами прибарахлимся. Прокопич, как оказалось, был человеком дела. Едва мы закончились чаем, он уже поднялся со скамьи и деловито осмотрел нас с Артемом. — Обувь крепкая, штаны советую заправить в носки, если сапог нет, крапива нынче буйная. «Под ноги тоже внимательно смотрите. Гадюк в этом году видимо-невидимо. Через полчаса встречаемся у колодца!» — отдал ему лаконичный приказ и растворился за калиткой. «Неугомонный какой дедок!» — рассмеялся ему вслед майор. Но тихо, чтоб Прокопич не услышал. Обижать моего давнего приятеля он не хотел. «Это ты его в молодости не знал!» — теперь уже хохотнул я. — Резкий был парниша, но вставать на его пути я бы никому не советовал. — Тоже из наших? — привопытствовал Артем Сергеевич, намекая и на мое прошлое. — Еще из каких? — согласно кивнул я. — Он в одиночку такие операции выволакивал, где специально подготовленные группы обсирались. — В общем, огонь, мужик. голежу и в старости таким же остался. — Да это и ты, Данилыч, тоже не провох, свою сотню, — напомнил майор. — Из какого же теста вас всех делали? — Время было такое, вот и закалились. Наверное, сверхмеры, меры, — плечами. — Ну, не скажи, — фыркнул Артем, — таких, как вы с проковичем не так уж и много. Ровно в назначенное время мы двинулись в путь. Прошли по краю садового товарищества и выбрались в ближайшие заросли. Прокопич шел впереди неспешно, но уверенно. Не оглядывался и не сверялся с картой. Ее у него пропросту не было. Ну, а о новомодных гаджетах с трекерами я вообще молчу. Он, походу, о них и не знал ничего. Но каждый поворот, каждый приметный пенек, каждая изогнутая береза были прописаны в его памяти с абсолютной точностью. Несмотря на возраст, старикан шел по едва заметной звериной тропе с легкостью и уверенностью местного лешего. Лес поначалу был светлым и приветливым. Столетние сосны подпирали макушками лазурное небо. Между их прямыми, словно колонны, стволами, золотились на солнце пятна и грибные полянки, усыпанные рыжими шапками под осиной. Воздух был густым и пьянящим, пах смолой, прелой хвоей и медовым душком, цветущих где-то неподалеку пряных трав. Солнце пробивалось сквозь игольчатый полог деревьев золотистыми столбами, в которых кружили мириады мошек. Под ногами густой сосновый опад и пустые шишки. Где-то высоко над головой в недосягаемой синеве перекликались невидимые птицы, а под ногами шуршали проворные ящерицы. Но чем дальше мы углублялись в лес, тем больше менялся пейзаж. Сосновый бор сменился густой, почти непролазной чащей. Здесь царствовали ели, сплетая свои мохнатые лапы в сплошной полок, сквозь которые лишь изредки пробивались одинокие лучи кинжалы, освещая таинственный полумрак. Под ногами пружинил вековой ковер из мха, устилавший валуны, поросшие причудливыми лаглишайниками. Тишина стояла гнетущая, торжественная, нарушаемое лишь редким стуком дятла и нашим собственным тяжелым дыханием. Казалось, сам лес затаился и наблюдает за нами, оценивая наши намерения. Лес был древним, молчаливым и бесконечно глубоким. Казалось, еще шаг, и цивилизация останется где-то далеко позади, за непролядной стеной вековых елей и дубов. Мы шли молча, прислушиваясь к этой величественной тишине, нарушаемой лишь хрустом сухих веток под ногами. Вскоре Прокопич свернул с едва заметной тропинки и начал спускаться в небольшой овраг, поросший папоротником и молодым ольшаником. Он остановился у склона, густо заросшего колючим ежевичником. — А вот пришли! — усмехнулся старик и, отодвинув несколько колючих плетей, обнажил аккуратное, почти невидимое снаружи отверстие в земле, прикрытое старым, обросшим мхом и почти сросшимся с почвой листом рифленого железа. За ним открылся узкий и темный лаз, аккуратно обшитый по бокам под гнившими досками. Пахнуло холодом, сыростью, знакомым до одури запахом металла и оружейной смазки. Прокопич щелкнул кнопкой заранее припасенного мощного фонаря, и в луче света мы увидели настоящую пещеру Аладдина. Потайной лаз привел нас в просторную и удивительно сухую землянку. Тайник был выкопан старательно и с умом. Стены, потолок и даже пол были аккуратно обшиты досками, кое-где подпертыми толстыми бревнами, чтобы свод не обвалился. Вдоль одной стены тянулся импровизированный стеллаж из зеленых деревянных ящиков, накрытых сверху пыльным брезентом. Артем отогнул край материала и, щелкнув запорами, откинул крышку ближайшего ящика. Как я и думал уж больно характерным был ящик, в нем тщательно смазанной густой консервационной смазкой поблескивали темной сталью автоматы Калашникова. По пять штук в ряд и в два этажа. Они были законсервированы на совесть и подготовлены для длительного хранения. Специально выделенные ячейки в том же ящике имелись и магазины к ним. И таких ящиков здесь было... Штук десять. Рядом в цинковых ящиках лежали патроны. Их было много, очень много. А в углу я заметил несколько ящиков с ручными гранатами РГД-5 и Лимонок Ф-1. Открыв один из ящиков, я полюбовался на их ребристые корпуса. Неподалеку, тоже густо смазанный солидолом и обернутый в промасленную бумагу, притулился ручной пулемет Дегтярева. Имелось даже несколько старых, но грозных пистолетов-пулеметов ППШ с дисковыми магазинами, с которыми мне тоже довелось побегать на фронте. Были еще пистолеты, винтовки, в том числе и снайперские с оптикой, да еще много чего. Это был не просто тайник. Это был стратегический запас человека, знающего цену оружию и готового к любым неприятностям, даже к войне. Артем, все еще не веря своим глазам, стоял у ящика с автоматами. Он провел рукой по деревянному прикладу и покрутил в руках магазин. — Прокопич! — наконец выдохнул он. — Да тот же, тот же целый арсенал! Хоть партизанский отряд вооружай. Для чего? И кто его тут собрал? Махаренова знает для чего. А вот насчет кто... Есть у меня предположение. Дружок Данилыча, да и мой тоже. Петр Петрович. Запросто мог такое богатство скопить. Очень уж он охоч был до оружия. А на пенсии с этим туго. С одним наградным ноганом и не повоюешь, если приспичит. «И часто приспичивала?» — Артем потер ладонью вспотевший лоб. «Ну, девяностые как-то пережили!» — пожал плечами старик. «И одного наградного ноган хватило. Вот и не распаковывал свою нычку. И даже нам с Данилычем ни слова, ни полслова». «Очень похоже на командира», — согласился я. «Он мог». «А ты, дед!» — ехидно прищурился майор. Значит, нашел и тоже не гугу. -гу. А знаешь, что за это положено? Ой, да ладно, отмахнулся старик. Ты меня, парень, не стращай. Сколько мне осталось-то, чтобы бояться? А я и помоложе был не боялся. Че уж теперь начинать? У меня и пример есть, Данилович. Чего, смогли его в тюрьме сломать? А он хоть и старый пердун, научил кое-ковому разуму. — Ох, старики, мне с вами страшно порой становится, — признался Артем. — Вы реально из железа сделаны, похоже. Загрузившись под завязку, мы выбрались наружу. Теперь каждый шаг давался с усилием. Тяжесть оружия и боеприпасов пригибала к земле, заставляла с уважением относиться к каждому корню и кочке на пути. Но вместе с тяжестью на плечи легла и уверенность. Хрен теперь нас застигнут врасплох, совершенно беззащитными. Мы теперь любому запросто хлебало начистим. Пусть теперь попробуют нас взять. Мы шли обратно тем же путем, но лес уже не казался таким бескрайним и чужим. Провозились мы с этим походом целый день и подошли к садовому товариществу уже в сгущающихся сумерках. Но в деревню зашли, дождавшись полной темноты. Освещения на улицах не было, и это было нам на руку. Светить стволами перед чужими людьми мы не собирались. Матроскин встретил нас на крыльце, вылизывая заднюю лапу, с видом полнейшего безразличия. Но я поймал его быстрый оценивающий взгляд, скользнувший по нашим груженым рюкзакам. Кажется, мой говорящий кот все понял без слов. С него станется и по чужим мыслям пробежаться, он ведь у меня мастак. — Эх, жаль, в баньку сегодня не успели, — произнес почти выдохшийся Прокопич. — Протопиться как следует не успеет. Я вообще удивляюсь, как он с нами наравне пёр всю эту тяжеленную снарягу. Так-то за восемь десятков старику. Похоже, это он со мной все это время тягался. Мне-то за сотку. — Ты бы, Прокопич, лучше о себе поверёкся, — проворчал Артем, сбрасывая с плеч свой рюкзак и осторожно опуская его на доски крыльца. — Сердечко ведь не железное, в отличие от твоего характера. А характер у тебя действительно стальной. Пока морды в землю не падаю, значит, живой, отбрил его старик, но все же присел на ступеньку, чтоб перевести дух. Эх, годы. Согласен, старый, я тоже снял рюкзак и присел рядом, обняв старого друга за плечи. Где ж мои семнадцать лет? Риторически произнес я. — Ну, ладно, деды, вы тут перекурить пока, — произнес Артем, — а все это добро нужно первым делом спрятать подальше от чужих глаз. Куда посоветуете перетащить? Прокопич, откинувшись на скрипучей доски крыльца, произнес. — Так, под печку давай. У них там тайник имеется. Данилыч с Петром Петровичем еще в семидесятые его обустроили, на всякий пожарный. Думал уже никому не пригодится. «Все-то ты помнишь, старый!» — хлопнул я Прокопича по плечу. «Да я по с тобой, старый-то калоша, жених!» Мы переглянулись с Артемом и весело расхохотались. а молодух молодуха-то уже приглядел, дед?» — полюбопытствовал майор. «Да не осталось у нас в обществе свободных молодух!» — приосанился старикан, наплевав на усталость. «В город за невестой ехать надо!» — Вот как ваш проблем разгребем, обязательно смотаюсь. Погуляйте еще на моей свадьбе. Артем перетащил ящики в избу. Прокопич, кряхтя, опустился на колени возле печки и приподнял несколько половиц. — Твою медь, я уж и не помню, где находится этот наш с Петровичем тайничок. Он нам так ни разу и не пригодился. Из открытой дыры пахнуло сухой землей, пылью и деревом. Мы аккуратно разложили принесенное с собой оружие в тайник и замаскировали все обратно. — Вот и все! — выдохнул старик, с удовлетворением глядя на восстановленный пол. — Хрен кто найдет! Только надо привезти и стволы, и божский вид. вывести, так сказать, с консервации. — Сделаем, — кинул я. Сегодня прос сил на это уже не осталось. Артем молча посмотрел на Прокопича, затем на меня, потом опять на Прокопича. В его глазах читалась смесь уважения, благодарности и какой-то почти сыновней почтительности. Надо будет его потом расспросить, что с его родными и стариками. «Деды!» — неожиданно произнес он — а ведь вы, блин, действительно, как настоящие партизаны. Если надо, возьмете автоматы и в лес фашистов бить». «Я-то в не бил», — усмехнулся старик, поднимаясь. «Совсем мелким был. А вот Данил чуть не всю войну в Ну и после войны был чем заняться». Он хлопнул Артем по плечу. «Дерьма в мир всегда хватает». «А хочешь, молодой...» Мы с тобой нас, в соберем, разберем на время. — А давай! — поддался на провокацию старика майор, и в его усталых глазах вдруг вспыхнул азартный огонек. Артем азартно потел руки, скинул куртку и приготовился к состязанию. Прокопич, казалось, помолодел на глазах. Его усталость куда-то испарилась, сменившись сосредоточенной деловой хваткой. Эх, молодость, молодость, прищелкнул он языком, принимая из рук Артема только что извлеченный из тайника автомат. Не смотри что, я старый, руки помнят. Дан меня учил, запоминай, щенок, как молитву. От скорости твоей жизни зависит. Ну, давай, майор, посмотрим, чему тебя тоже учили. Я отступил в сторону, предоставив ему место на грубо сколоченном деревянном столе. Матроскин, свернувшись калачиком на палатях, приоткрыл один глаз, оценивая обстановку, и снова его прикрыл, демонстрируя полнейшее пренебрежение к глупым человеческим затеям. Насчет три, предложил Артем, уже взяв второй автомат. Давай. Я взмахнул рукой. Три. Раздался сухой, быстрый, почти музыкальный ляск металла. Пальцы Прокопича, корявые, условатые от возраста, двигались с удивительной точностью и скоростью, без единого лишнего движения. Это был не спортивный азарт, а отработанный до автоматизма движение. Щелкали затворы, отскакивали магазины, отделялись с крышки ствольной коробки. Артем, я видел, старался изо всех сил. Лицо его было серьезным и напряженным. Он явно не ожидал такого от восьмидесятилетнего старика. Прокопич закончил на секунду раньше и с довольным видом оставил на столе разобранный автомат. — Ну что, майор, сдаешься? Артем щелкнул последней деталью и выдохнул. — Выиграл, Прокопич, спора нет. Я, кажется, даже в академии так быстро калаш не разбирал. — О, у меня ручки-то! — Прокопич многозначительно пошевелил пальцами в воздухе. — После войны пришлось и мне повоевать, погонять лесных братьев. Ох, и насовачились мы тогда, когда первые калаши начали на вооружение поступать. В полной темноте и на ощупь могли. Он вдруг замолк, и взгляд его стал отсутствующим уйдя куда-то в вглубь десятилетий. В избе повисла короткая пауза, нарушаемая лишь громким урчанием кота. — Ладно. Прокопич смахнул с лица тень воспоминаний. — Теперь собирать будем. Данилыч, на раз-два. На этот раз они закончили практически одновременно, и старик одобрительно хмыкнул. Но не подкачал, молодой. Видно, что не из штабных крыс. Артем улыбнулся, и в его улыбке читалось неподдельное уважение к старику. — Спасибо, Прокопич, за все. — Да ладно тебе, — буркнул старик, но было видно, что похвала ему приятна. — Давайте ужинать да косну. эти стволы еще чистить да смазывать. — Да и подумать не мешает, — многозначительно произнес майор. — Что нам делать дальше? Автомат Калашникова АК-47 был разработан в 1947 году конструктором Михаилом Калашниковым и принят на вооружение Советской Армии 18 июня 1949 года под наименованием 7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года, АК-47. Сопротивление лесных братьев в Прибалтике продолжалось до 1956 года, когда были завершены последние операции по их подавлению.